А этот, сэр, называется кризис. Хм, легко сказать, джемчуг. На Цейлоне, сэр, его подчистили на пять лет вперед, а на Формозе и вовсе запретили добычу. Постарайтесь, капитан Вантох, найти новые месторождения. Загляните на те проклятые островки, там должны быть целые отмели раковин. Капитан презрительно и шумно высморкается,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 Я плаваю в этих водах 30 лет, а Олухи из Амстердама хотя чтобы я тут новенькое открыл требует подобный от человек, который знает здешние места, как капитан Ван Тох. Согласитесь, сэр, в Европе, ну там еще, пожалуй, можно что-нибудь открыть, но здесь, сюда ведь приезжаю только в чтобы такой купить продать. Да если бы во всех проклятых тропиках еще нашлась какая-нибудь вещь, которую можно было бы сбыть за двойную цену.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 Нет, сэр, это не дело для честного капитана торгового флота. Вантох, никакой не какой-нибудь проклятый авантюрист, сэр. Нет. Капитан голландского судна Кандон Бандунг Вантох со вздохами и проклятиями садится в шлюпку, чтобы отправиться в Кампонг и потолковать с пьяным метисом Кубу и португальцем. Ссорый, капитан, здесь на Танамасе никаких раковин не водится. Эти грязные батаки жрут даже медуз. Женщины здесь для того проваяли рыбы, что вы представить себе не можете. Ой, так что я хотел сказать. Вы спрашивали о женщинах. А нет ли тут какого-нибудь кусочка берега, где батаки не лазят в воду? Нет, сэр. Разве только Девил Бэй, но это место вам не годится. Почему? Туда никому нельзя, сэр. Вам налить, капитан? Thanks. Там что, акулы? А, акулы. И вообще, нехорошее место, сэр. Почему? Там черти, сэр. Морские черти. Это что ж такое морской черт? Рыба? Нет, не рыба. Просто черт, сэр. Подводный чёрт. Батаки называют его Тапа. У них там будто бы свой город у этих чертей. Вам налить? Наливай. А как он выглядит, этот морской чёрт? Как черт, сэр. Один раз я его видел. Вернее, только голову. Я возвращался в лодке с Кейп -Гарлем.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 Моргало нижними веками, сэр. Нижними веками это был Тапа. А вы не были пьяны? Не надрались сейчас? Был, сэр. Иначе меня не понесло бы туда, к этим чертям. Никаких чертей не существует. А если бы они существовали, то выглядели бы как... Европейцы. Это была какая-нибудь рыба или... У рыбы? В этом роде... У рыбы нет рук, сэр. Я не Батак, сэр. Я посещал школу в Бадзюнге. И я ещё помню, может быть, десять заповедей и другие точные науки. Образованный человек всегда распознает, где чёрт, а где животное. Спросите Батаков, сэр. Это дикарские суеверия.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 Но здравомыслящему человеку нечего соваться в Дэвил Что, ты, грязный кубу, воображаешь, что я побоюсь твоих чертей? В голландских колониях чертей не бывает. Если какие есть, то во французских. Там они, пожалуй, водятся. А теперь позови ко мне старосту,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 кивал головой. После этого он обратился к широкой аудитории и произнес речь, имевшую явный успех. Метис перевел. Гождь говорит, что вся деревня пойдет с планом капитаном на промысел. Куда будет угодно Туану. Скажи им теперь, что мы пойдем добывать раковины в devil бэй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 Передал капитана. Они говорят, сэр, что готовы отказаться от жалобы в суд, если Туан внесет штраф непосредственно местным властям. Они запросили двести рупий, но этого, пожалуй, многовато. Предложите им пять. Краска на лице капитана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 вручил старости в виде штрафа бензиновую зажигалку. Дайте им, сэр. у меня на складе три зажигалки, хотя и без фитилий. Так был восстановлен мир на Танамасе. Во второй половине дня от голландского судна Кандон Бандунг отчалила шлюпка, в которой находились следующие лица. Капитан Вантох, швед Йенсен, исландец Гудбунсен, финн Гиллемайнен и два сингалестских искателя жемчуга. Шлюпка взяла курс прямо на бухту Devil bay В три часа, когда отлив достиг предела, капитан стоял на берегу,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 Саипа, Саипа, Саипа. Акулы? Джины. Черти, господин, тысячи, тысячи чертей. Сплошь черти, господин. дай раковину. А, жемчуг. А больше ничего не нашел? Там есть раковины, господин, но их стерегут черти. Они смотрели на меня, когда я срезал раковины. Саипа, Саипа, здесь не надо. Капитан открыл раковины. Две оказались пустыми, а в третьей...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 И почти мягко. Не бойся, братец. А как выглядят эти черти? Как маленькие дети. У них сзади хвост, господин. А ростом они вот такие. Мне по груди. Они стояли вокруг меня и смотрели, что я делаю. Их было много-много. Саиб, -много. Заим... Саиб, не надо здесь, Саиб. А что, моргают они нижними веками или как? Не знаю, господин. Их там... Десять тысяч женов, Саиб, как они выглядят? Как? Глаза сингалезца начали закатываться. Как? Капитан Бантов с неожиданным проворством дал ему две пощечины ладонью и тыльной стороной руки, чтобы привести его в себя. Thanks, Саиб. Тебя лучше? Да, Саиб. Там черти. Сколько? Тысячи и тысячи. Ростом с десятилетнего ребенка, Саиб, и почти совершенно черные. Они плавают в воде, а по дну ходят на двух ногах. На двух, Саим, как вы или я. Но при этом раскачиваются на ходу. Туда, сюда, все время туда, сюда. Да, свои у них руки, как у людей. Нет, те у них нет никаких. Скорее, похоже на детские руки. А шерсть, рога? Нет, Саим, рогов и шерсти нет. Хвосты есть. Почти как у рыбы, только без плавников А головы большие, круглые, как у батаков Они ничего не говорили, только как будто чмокали Несколько сотен, Саиб Они плавали или стояли на камнях и смотрели, что я делаю А что было потом, я уже не знаю, Саиб Этот малой теперь уже ни на что не годится Пошлю его из поданга домой На Цейлон. Ворча и пыхтя, Вантох отправился в свою каюту. Там он выложил из бумажного мешочка жемчужину. Она была величиной с горошину и отливалась серебристо-розовым. Капитан голландского судна фыркнул себе под нос и вынул из шкафчика ирландские виски. С шести часам вечера он снова приказал подать шлюпку. Хотел бы я посмотреть, какие такие есть на свете черти, которых бы я еще не видал. Эй, ты, где тут этот проклятый северо-запад? Да, куда вы, сэр? Пехла, загляну в devil Бэй.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 Тщедушный ирландец уставился на него одним слепым и одним косым глазом. Ребята, наш старик или завел там девчонку, или совсем спятил. Швед Йенсен нахмурился. Да Тебе-то что? Занимайся своими проклятыми делами. Потом он сел с исландцем Гудмунсом в маленькую шлюпку и стал грести по направлению к Девилбею.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 на расстоянии одного фарлонга. Капитан сидел на скале и цикл. Что-то шевелилось вокруг него, но что именно, нельзя было различить. Похоже на тюленей, только тюлени ползают иначе. Это выплывало из воды между скалами и топало по берегу, раскачиваясь из стороны в сторону,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 Капитан полил из Браунинга прямо по шлюпке. Почти в то же мгновение в букве зашумело, забурлило, послышался блеск, словно в воду прыгнуло тысячи кленей. Но Янссон и Гудлинсон уже налегли на весла и погнали свою шлюпку за ближайший выступ с такой быстротой, что только ветер свистел в ушах. Возвратившись на судно, они никому не обмолвились ни словом. К утру вернулся капитан, он был хмурый и злой, но не произнес ни звука. Только когда Йенсен помогал ему подняться на борт, две пары голубых глаз обменялись холодным пытливым взглядом. Йенсен, да, сэр. сегодня отплываем. Да, сэр. Дурабае получите расчет. Да, сэр. И все. В тот же день кандон Бандунг вышел в Паданг. Из Паданга капитан Вантох отправил своему управлению в Амстердам посылку застрахованную на тысячу двести фунтов стерлингов и одновременно телеграфную просьбу о годичном отпуске настоятельная необходимость ввиду состояния здоровья. После этого капитан Вантох отправился на остров. Та намаса.